Капитал. Из России утекает капитал. Сколько раз вы слышали и читали эту фразу, в том числе в этой книге? А что такое капитал? Надо чётко понимать, что капитал это не только зелёненькие бумажки. Капитал это факторы производства: и сырьё, и оборудование, это и персонал, и квалификация персонала, это энергия и помещения. А вот из долларов к капиталам относятся лишь те, на которые приобретаются факторы производства. Остальные доллары, те, которые расходуются на личное потребление, не капиталы. Так что утечка капитала – это не только и не столько вывоз долларов новыми русскими. Мы терпим утечку капитала не в тот момент, когда доллары по фиктивным контрактам уходят за границу, А когда позволяем частным гражданам самим принимать решение, на что тратить валютную выручку от продажи общественного достояния? Вот в этот момент капитал и утекает. Продажа сырья, энергии, оборудования, выезд квалифицированных специалистов – вот это на самом деле безвозвратные потери капитала. Все это к нам уже не вернется. Продав сырье, российский продавец получает доллары. Здесь имеется ещё второй шанс остановить утечку капитала, заставив владельцев этих долларов купить средства производства и поместить их в России. Но, как правило, этого не происходит. Доллары тратятся на товары потребления или уходят за границу. Так что же должно быть в правильной экономике? В правильной экономике не должно быть утечки факторов производства из страны. всех факторов, в крайнем случае, допустим лишь обмен одних факторов производства на другие. Что препятствует правильной экономической стратегии? Когда решение принимает более мелкий субъект, лицо или фирма, то он находится под давлением большей выгодности мировой экономики и решение получается в его пользу, но не в пользу российской экономики. Поэтому в правильной экономике все решения по перемещению капитала наше общество должно в идеале принимать в обстановке круговой поруки. Хотя это и неудобно. Конечно, и просто непропроизводительная трата ресурсов, также утечка капитала, утечка в никуда. Все эти потери в правильной экономике терпеть нельзя. Но мы несем сейчас самые тяжелые потери вот в чем. Вся человеческая цивилизация создана из природных ресурсов трудом. И если человек один день хотел и мог трудиться, а экономика не предоставила ему такой возможности, то земная цивилизация потеряла один человека день, потеряла безвозвратно. Заменить его, возместить уже нельзя. Вот где самые тяжёлые потери из-за реформ. Мы потеряли плоды труда целого поколения. Молодой парень, сидящий целый день за прилавком со жвачками, и сам этому не рад. Он мог что-то сделать, но ему этого не дали. И мы все должны переживать эту ситуацию ещё сильнее. Потерял не только парень, потеряли все мы. Голландское, о котором я упоминал, Эмоционально говорит о том, что глобальная экономика останавливает производство в неэффективных странах, рассматривая его как зряшную трату сырьевых и человеческих ресурсов. Это не точно. Среди её и многие другие виды капитала западное общество порой из отсталых стран забирает, но ему дело нет до человеческих ресурсов. Вообще Субъекты западной экономики живут как колония бактерий. Никаких моральных оценок они не используют, по крайней мере, в третьем мире. Поэтому растрата человеческих ресурсов в отсталых странах, влившихся в мировую экономику, на самом деле гораздо сильнее, чем до того, когда эти страны были изолированы. В изолированных от мирового рынка странах человек что-то хоть и неэффективно создаёт, Но после прихода туда глобализма, в зависимости от условий, он либо начинает работать эффективнее, либо выключается из товарного производства вообще, выкидывается в натуральное хозяйство. Бывает ли так, что люди могут и хотят трудиться, но не имеют для этого возможности сколько угодно. Для труда нужны другие виды капитала, и их порой нет. Чем дальше, тем ситуация у нас в стране напоминает ситуацию в Китае 19-го и начала 20-го века. Вспоминаю эпизод из мемуаров одного европейца, жившего там в 20-ых годах. На улицах продавались сувениры скорлупки грецких орехов, из украшенные тончайшей высокохудожественной резьбой. Почему ценнейший труд тратился на такой бросовый материал? А не было некоторых видов капитала. Серебро, нефрит, слоновая кость ушли из Китая, как и другие виды сырья на запад за опиумом и соль. Соль к тому же была своя китайская, но монополизирована европейцами. Вот поэтому главный критерий правильности экономики все ли граждане заняты добровольным производительным трудом. Если у них всё для этого необходимое сырьё, оборудование, энергия, квалификация, ведь производить надо не лишь бы что-то производить, а современное и полезное. Если слишком много не по своей воле безработных или занятость смещается сверх меры в непрожизводительную сферу, разнос фламастеров по электричкам крайне непрожизводительн. то правители должны быть сменены и возможно наказаны но главное должна быть изменена политика как добиться того чтобы труд был не только производительным но и полезным для других другой вопрос очень важный может быть в будущем придётся использовать и западную парадигму но без выхода за пределы российского рынка Я не могу утверждать, что так же хорошо понимаю перспективу, как текущую ситуацию, но не мне одному и решать, что делать. Но запомним это. В основе нашей экономики должен лежать принцип максимального использования ценнейшего ресурса человеческого труда. О том, что для этого нужно, поговорим позднее. Сейчас чуть-чуть вернемся к дискуссиям 80-х годов. Нужен ли в России рынок